Пес ей под ноги и лает. К моему удивлению, Иван Иванович приехал с работы рано, в половине седьмого. Помнится, в былые времена муж возвращался за полночь. А тут я даже не успела соскучиться. Не работает ему знать, душа болит и сердце не на месте. Приходится констатировать наличие у мужа и того, и другого, то есть и души, и сердца. Кто бы мог подумать, мой кощей постепенно очеловечивается, и вид у него бледный. Я не применула этот заметить. Плохо выглядишь, Иван. Он бросил на меня полный ненависти взгляд, но ничего не сказал. Молча ушел в свою спальню переодеваться. Я немного удивилась, когда меня пригласили к столу, но пошла. Накрыли нам в каминном зале на две персоны. И все было чин по чину. Эксклюзивный фарфор, столовое серебро и половник в супнице, из которой мне, как хозяйке, предлагалось разлить жижу морковного цвета по тарелкам. Я пожалела, что не припасла для такого случая яду. Равануть бы его и сказать, что тыква была не свежая, а спаржу производители напичкали химикатами. Эта молния убила мужа, а плохая экология. На нее и заводите уголовное дело. Но, увы, яда у меня с собой не было, да и на столе, кроме соли, которая тоже, говорят, белый яд, не нашлось ничего подходящего для осуществления моих планов. Я протянула Ивану Ивановичу солонку с тайной надеждой, что соленое ему вредно, а вось давление подскочит, а там и до инфаркта недалеко. Я все еще не теряла надежды стать богатой вдовой. хотя к чему мне теперь оно богатство? Разве заказать себе камеру со всеми удобствами, двухкомнатную с холодильником и новенькой плазмой? Я тихонько вздохнула. Муж бросил на меня подозрительный взгляд. Хорошо, что он не умеет читать мои мысли. Что касается моего внешнего вида, да пусть смотрит. На мне было красивое платье, волосы тщательно уложены, лицо умело подкрашено. Когда знаешь, что вскоре можешь всего этого лишиться, используешь любой повод принарядиться, даже ужин с нелюбимым супругом. Он, кстати, мои старания не оценил. Проглотил две ложки тыквенного супа и уставился, не моргая змеиным взглядом, словно гипнотизируя меня. Вот же, рептилия! Что с тобой, Иван, пересолено? Я неважно себя чувствовала, сказал он вместо. «Милая, ты замечательно выглядишь!» «Эгоист чертов!» «Сердце?» — сочувственно спросил я. «Только не делай вид, что тебе меня жалко!» — поморщился Иван Иванович. «Ты все еще мой муж? Кстати, документы на развод готовы?» «Над ними работают мои адвокаты!» — проскрипел он. «Я невольно поежилась, потянула сквозняком. Царев в своем репертуаре». Передавай им привет, Иван. Я даже не буду это читать, так что не старайся. Подпишу и все. Надо учесть все нюансы. Какие нюансы могут быть у ноля? Ноль с плюсом или ноль с минусом? Я всегда оценил твое чувство юмора, но в данном случае оно неуместно. Речь идет о серьезном деле, о разводе. Мы обо всем договорились. «Тебе все, мне ничего. Я же сказала, что согласна». «Ты подозрительно себя ведешь, Зинаида». «Я подозрительно себя веду. Я чуть не расхохоталась. Да побойся Бога, Иван. Я осталась без копейки и нахожусь под следствием. Меня кругом обложили, словно волка, красными флажками. И все, что я могу, это скалить зубы и ждать, когда охотник всадит в меня пулю». Я не верю, что ты смирилась. Куда ты сегодня ездила?» Спросил он подозрительно. «Навестила давнюю подругу». «У тебя нет подруг». «Откуда ты знаешь?» «Я знаю про тебя все». «Ешь лучший суп, Иван. Или хочешь, я положу тебе брокколи?» «Анюта, неси скорее горячий». Я обернулась к дверям, где замерла на вытяжку прислуга. — Нет, — вздрогнул муж. — Что с тобой? — заботливо спросил я. — Ты не хочешь есть? — Скажи мне правду. Я за этим тебе сюда и позвал. А вовсе не... — он судорожно взглотнул. — Не брокколи есть. — Как ты жесток. Тебе даже капусты для меня жалко. Впрочем, мне это только на пользу моей фигуре. — Зинаида, немедленно прекрати. Я не желаю вести разговор в таком тоне. — Я желаю. «Ты...» — он замешкался. «Ты целиком и полностью от меня зависишь. Я требую отчета в твоих поступках», — Взвизнул он. «В каждом». «Ну хорошо. Я ездила к Анисье». «Зачем?» — уставился он на меня. Его кожа была похожа на пергамент, безжизненная, сухая. Скулы обтянуты, щеки ввалились, а губы превратились в две тоненькие ниточки. Тем не менее он хотел жить, хотел один владеть многомиллионным состоянием, сидеть на сундуках с золотом, жуя брокколи и хлебая диетический тыквенный супчик. Какая чудовищная несправедливость! Но какие он может позволить себе удовольствие? Какими житейскими радостями насладиться? Он не курит, не пьет, не ест соленого, жирного, острого, сладкого, а теперь еще и женщин ненавидит. Солнце ему вредно, баня запрещена, мороз плохо влияет на сосуды. И вот эта мумия изо всех сил цепляется за жизнь, да еще и всем остальным ее портит. Отвечай, Зинаида. Я знаю, что в деле об убийстве Анжелы не все так однозначно. Что? Братья в нее не стреляли, а Нисья в этом призналась. Еще в чем она призналась? Он стал методично размешивать ложкой тыквенное пюре, словно хотел доказать повару, что в этой отвратительной оранжевой жиже есть комочки и оштрафовать его за плохую работу. Ха! Повар, то есть миксер, постарался на славу. Поэтому муж переключился на меня. Я хочу знать все подробности вашего разговора. Немедленно отвечает Зинаида. А его не было. Не вышло никакого разговора. Мы просто перекинулись парой фраз под аккомпанемент работающего перфоратора. А потом Анисия тупо сбежала, чтобы не признаваться. Но я все равно ее отыщу. «Ты знаешь, что случилось с Анжелой на самом деле?» Спросил муж медленно, тщательно прожевывая каждое слово. Хотя я и так выдавал ему словесное пюре вместо полноценного выяснения отношений, да еще и маленькими порциями. чтобы не подавился. Конечно. И что ты собираешься делать? По его горлу прокатился комок, я это видела. Как же он болен, а все туда же, собирается мне мстить. Соберу доказательства и пойду в полицию. Следователь дал мне свою визитку и просил звонить в любое время суток. Кажется, я ему понравилась. Ты безнравственная женщина, я всегда это знал. Теперь я прежде всего свободная женщина, Иван. И ты сам дал мне право флиртовать, с кем я хочу и когда хочу. Я тебе такого права не давал. А ты вспомни, кто сказал, можешь снова выйти замуж. Но не за следователя же. А чем он тебе не нравится? Приятный мужчина, при должности, наверняка при деньгах. Шиншилловых шуб он мне, конечно, покупать не будет, но на хлеб с маслом нам хватит, даже если я не буду работать. А не исключено, что и на хлеб с икрой». «Прекрати!» – он стукнул кулаком по столу. «Вот как я его разозлила. Ты затеяла опасную игру. Только помни, я тоже умею кусаться». «Я прекрасно это знаю, Иван. Ты не тот человек, которому можно безнаказанно положить палец в рот». Ты мигом его откосишь. Но и ты у свой. Я сделаю все, чтобы не сесть в тюрьму. Если братья не стреляли в Анжелу, то я тут ни при чем. Никакого приказа убивать ее я не отдавала. Следовательно, половина обвинений с меня снимается. Самое опасное для меня половина – убийства. Это лет десять, не меньше. За десять лет свободы стоит побороться. Как ты думаешь? «Ты обещала, что признаешься в убийстве», — напомнил он. «Я обещала, что сделаю это на суде, но не раньше». «Когда ты собираешься звонить следователю?» «Как только получу доказательства. Хоть какие-нибудь». «И кто будет за все отвечать?» «Во-первых, Анисия. Ее вина гораздо больше, чем она говорит. Она вступила в сговор с преступником, дала ложные показания». И она далеко не случайно переводит с стрелки на меня. Иначе ей самой придется сесть и надолго, очень надолго. Во-вторых, преступник, тот, кто устроил весь этот цирк. Вот кто будет за все отвечать по полной. Он молчал. Жаль, что я тоже не могу читать его мысли. А он отлично умеет их скрывать. Вот и сейчас Иван Иванович взял долгую паузу, а потом кивнул прислуги Подавайте горячие. Дальнейшая трапеза проходила в полной тишине. Наши клинки, иначе злые языки, слегка притупились, а пыл угас. Мне надоело доставать мужа, а ему учить меня жизни, словно маленькую девочку. Он понял, что я знаю гораздо больше, чем говорю, и насторожился. Я догадалась, что он боится меня спугнуть. Кажется, я двигаюсь в правильном направлении. На следующий день меня разбудил телефонный звонок. С я не сразу сообразила, что звонит Анисия. Признаться, я этого не ожидала. Мерзавка сбежала, как только я зажала ее в угол. И вот, пожалуйста, сама объявилась: Доброе утречко вам, Зинаида Андреевна! раздался в трубке ее льстивый голосок. Она говорила совсем, как в былые времена. когда я была госпожой, а она моей верной служанкой. Хотя какое утро? Полдень уже. Но для вас это все равно, что раннее утро?» Она хихикнула. «Чего ты хочешь?» – сухо спросила я. «Вы на меня, небось, сердитесь?» «Да что ты! Вчерашний твой фортель – пустяки по сравнению с тем, что ты наговорила в кабинете у следователя!» «Простите меня, Зинаида Андреевна!» – заныла она. Я совсем запуталась. Напугали вы меня вчера. Где ты сейчас? Да так, у друзей. Не у тех ли, кто помог тебе меня очернить? Я тут подумала, она вздохнула. Напрасно я так с вами обошлась. Вы бы меня не кинули. Денег бы дали, как обещали. Что? Я ушам своим не верила. Ты одумалась? Уже не знаю, как к вам подступиться после вчерашнего. — Виновата я, что сбежала, а вы и за борщ заплатили, — опять хихикнула она. — Заплатили, а не кушали. — Ты Юле звонила, — сообразил я, — официантки? — Так мы ж подружки, чего не позвонить? Я ее спросила, не шибко ли вы злились. — А если шибка? Как бы нам встретиться? Она опять вздохнула. — Я бы вам всю правду рассказала. — Я рада, что ты одумалась. Я постаралась держать ликование. А насчет встретиться? Что ж, говори, когда, где. А можно я к вам приду? Муж-то дома? Не знаю, скорее всего, нет. Я уже туточки, очки, у Паши сижу. Так я подойду? Постой, ты уже здесь? Ну, почти, мы чай пьем в его будке. Поняла, что ж, заходи. Постой, надо узнать, дома ли Иван Иванович. «Я поняла, что с ним ты не хочешь встречаться?» «Не хотелось бы», — подтвердила она. «Подожди секунду. Анюта...» Я затрясла колокольчик с такой силой, будто хотела его во что бы то ни стало сломать. Даже забыла о кнопке для вызова прислуги. Схватила допотопные средства, давно вышедшие из моды. «Что случилось?» Зинаида Андреевна вбежала в комнату, перепуганная Анюта. «Муж дома?» «Нет, он рано уехал». «А когда вернется, не знаешь?» Сказал, что поздно, работы, мол, много. «Хорошо», — я кивнула. «Можешь идти». «И в трубку. Заходи». «Стой», — спохватилась я. «Анюта, стой! А ты, Анися, проходи на территорию». «Жду». Я дала отбой. «Так она опять здесь?» С обидой посмотрела на меня Анюта. «Это предательница?» «У Анисии есть для меня важная информация». Поэтому ты сейчас пойдешь и встретишь ее, проводишь сюда, поняла?» «Да», – кивнула она, – «только потом, мы поговорим об этом потом. А сейчас мне не до разговоров, понимаешь?» «Понимаю». В ее голосе звучала обида. «Только...» – Анюта слегка повысила я голос. «Ты слышала, что я сказала?» «Да». «Тогда иди». Она ушла. «Кажется, я нажила себе еще одного недоброжелателя». Не исключено, что вечером Анюта настучит о визите Анисии Ивану Ивановичу. И черт с ней. Я схватила кики, прижала ее к груди и стала взволнованно ходить взад-вперед по комнате, поглаживая собаку. Спокойно, только спокойно. Минут через десять раздался деликатный стук в дверь. Нервы мои были на пределе. И я невольно вздрогнула, хотя ждала этого. «Войдите!» Вошла Анисия все с той же огромной безобразной сумкой в руках. «Здрасте, Зинаида Андреевна! Доброе утро!» «Где же утро-то? Скорее день!» – вздохнула она и проворчала. «Мы, бедняки, привыкли засветло подниматься, не то что вы, богатей!» «А я уж было подумала, что ты с миром пришла!» – усмехнулась я. «Простите», — спохватилась она, — «можно я сяду?» «Да, садись в кресло». Анисия поставила на пол свою чудовищную сумку и уселась, а я спустила на полкики, и тут случилось странное. Собака заворчала, потом оскалилась и вдруг лаем кинулась на Анисию. Той интерьеры невероятно храбры, несмотря на крошечный рост. Они всерьез считают себя настоящими собаками, большими и сильными, и, защищая хозяина, бывают крайне безрассудны. Из чего Кики решила, что мне угрожает опасность. Анисия проворно поджала ноги, а я закричала «Фу, Кики, фу!». Собака не унималась. Мне пришлось снова взять ее на руки. «Чего это с ней?» – поежилась Анисия. Не похоже, что вы с ней подружки. А говоришь, ты ее в мое отсутствие кормила. Да кормила же. Эй, собачка, позвала Нися. Ты что, меня не помнишь? Кики в ответ зарычала. Вот тварь неблагодарная, покачала головой Нися. Одно слово, животное. Животные, животные почас добрее и умнее людей, возразила я. Да уж, конечно. Выкиньте ее за дверь и дело с концом. Она сейчас успокоится. Я спустила Кики с рук, но куда там? Она опять слайм кинулась на Анисию. Это крохотное существо всего-навсего той терьер нападало на гору Жира так отважно, что эта гора затряслась от страха, как лимонное желе. Анисия с ногами забралась на кресло и заныла. «Убрали бы вы собачку, Зинаида Андреевна!» «Хорошо». В самом деле, там перфоратор, тут взбесившаяся собака. Так никакого доверительного разговора не получится. Я подхватила Кики на руки и пошла к двери. «Анюта, где ты?» «Анюта!» Появилась надутая горничная. «Подержи Кики, пока мы с Анисей поговорим». «Слушаю, Зинаида Андреевна поджала губы горничная, но Кики у меня взяла». Та рвалась из ее рук, продолжая лаять на Анисию. «Собака и та все понимает», – проворчала Анюта перед тем, как я закрыла дверь в свою спальню. Так-то лучше облегченно вздохнула Анисия и опустила ноги на пол. «Не тот цапнет еще, уколы потом делай, в живот». «Больно, — говорят». «Кики привитая, — сухо сказала я. Но перейдем к делу. Выкладывай, что там у тебя». Она облизнула губы. «Что это вы, Зинаида Андреевна, не так поняли? Девка-то и впрямь померла». «Говори нормальным русским языком. Без всяких «что это?» «Не уж то?» «Надысь?» «Я прекрасно знаю, что ты это умеешь. Хватит кривляться, не на сцене». «Какая вы сердитая!» — прищурилась Анисия. «Ну, как вам будет угодно». «Замечательно. Вот так говори. Постой». Я подошла к тумбочке, на которой лежала моя сумочка, и достала из нее диктофон. «Что это?» — поежилась Анисья. «Я хочу записать твои признания. Раз уж ты сама пришла, какой смысл это скрывать? Надеюсь, ты не возражаешь?» «Да пишите», — ухмыльнулся она. «Контора пишет». «Тогда начинай». Я нажала на кнопку и положила диктофон в метре от нее на соседнее кресло. Микрофон чувствительный, так что каждое твое слово впоследствии будет воспроизведено. Так что случилось с Анжелой? Это я в нее стреляла. Что? Что слышали? Я ее убила, говорю. Но зачем? А затем ваш приказ выполняла. Какая чушь, мы который день ходим по кругу. Я такого приказа не отдавала, и ты прекрасно это знаешь. «Вы хотели, чтобы она умерла», – упрямо сказала Анисия. «Каждый человек хочет чьей-то смерти. Когда сосед подачи роет бассейн в метре от твоего забора, а потом твой дом начинает уплывать, ты ему кричишь через забор «Чтоб ты сдох!». Люди каждый день посылают кому-то проклятие. Если квалифицировать это как покушение на убийство, не останется ни одного человека, который не оказался бы за решеткой. Как-то оно так! Неприятно усмехнулся Анися. Только тут не забор. Она у вас мужа увела. Ребенка ему хотела родить, а вы бесплодная. Да с чего ты взяла? Может, это мой муж Стерилин? Всегда виновата баба, уверенно заявила Анися. Вы думали, что она беременна, а вам этот ребеночек не нужен. Как вы кричали, когда узнали об этом, помните? Ну было призналась я потому что я расстроилась то-то она опять облизнула губы ты хочешь сказать что сделала это ради меня а для кого не верю ни одному твоему слову не верю выпалила я сердито почему ты не хочешь сказать мне правду так я вам правду говорю как взяла из кабинета ивана ивановича пистолет пошла и убила ее братья были пьяные Ничего не помнят. Потом сунула пистолет Кольке в руку, чтобы на нем остались его отпечатки. Наутро сказала ему, что убил он. Братья тело в лес свезли на тачке, а потом Колька к вам поехал за деньгами. Заодно и пистолет подбросил. «Зачем?» «Мы же не думали, что у вас обыск будет, что вы в морг поедете за этим обрубком. Патологоанатом вас издал». Братец ее шухер навел. Эрик, видать, не поверил он мне. Догадался, что не Анжела звонит. В полицию побежал. А у них бесхозный труп. Была бы она белая, ее бы всю жизнь искали. Но пропала и пропала. Но он сказал, темнокожая девушка. У нас же не Африка. Ее сразу и опознали. А потом стали про руку допытываться, Куда делась? Мужик вынужден был во всем признаться. Описал вас. Дама, мол, приходила вся такая шикарная, кольцо с бриллиантом за отрезанную руку дала. Ему показали фото. Вы, Зинаида Андреевна, женщина приметная, даже в Москве не затеряйтесь. Но откуда ты все это знаешь? Так от следователя. У меня же с Эриком тоже очная ставка была. Зачем? Чтобы он мой голос опознал. Я ведь призналась, что звонила ему от имени сестры. Какое-то время я молчала потрясённая. Вроде бы всё сходилось. Я ж понимаю, если не переведу на кого-нибудь стрелки, то мне придётся за всё отвечать, вздохнула Анисия. Вот я и подумала, толку-то от этих алкашей. Всё равно до белочки добьётся и подохнут под забором. Ну и подставила их. А заодно меня. «Так вам все равно садится, Зинаида Андреевна». «Что-то тут не так. Я взволнованно стала ходить по комнате». «А как же сказка?» «Какая сказка?» – уставилась на меня Анисия. «А мертвой царевне? Там в конце свадьба». «Вы часом не тронулись», – подозрительно посмотрела она на меня. «Мое психическое здоровье в полном порядке, можешь не сомневаться». На самом деле, если бы не Пушкин, я бы ей поверила. Но как же груб, который разбил королевич? И царевна ожила. Нет, что-то не так, упрямо сказала я. Мне надо подумать. То есть вы мне не поверили? Нет. Экая вы, я во всем призналась. Чего же вам еще? В убийстве призналась. Не то, поморщилась я. Ну так что мне делать? «Ничего, пока иди. Ах, да, где ты сейчас живешь?» «У подружки. Не у Юли часом?» «Нет, у Паши», — вдруг призналась она. «Мы ж земляки. Вот он и приютил. Можешь возвращаться к себе на квартиру. Надеюсь, ты больше не будешь от меня прятаться». Так я вещички с собой прихватила. Она кивнула на сумку, стоящую у ножки кресла. Думаю, признаюсь во всем и буду дожидаться своей участи. Вот даже как. Вместе сядем, заверила меня Анисья. Спасибо тебе. Не за что. Ладно, иди. Она встала. Я вам тут гостиниц принесла, Зинаида Андреевна. Анисья полезла в сумку. Так сказать, мировую. Я ж знаю, что теперь о вас никто не позаботится. А вы, небось, с голоду умираете? Есть немного, призналась я. Иван Иванович вас диетическими супчиками пичкает, а вы стесняетесь сырого мяса попросить. Соскучились, небось? Да, мне теперь на кухню хода нет. Ем, что дают. Так я вам карпаччи приготовила, ваши любимые. Встала засветло, на рынок сбегла, телятинки парной прикупила. напевно заговорила Анисия. Все, как в былые времена. Она достала из сумки судок и протянула мне. Держите. Вот, спасибо. Я откровенно обрадовалась. Меня это диетическое питание достало. Для фигуры, конечно, полезно. Но меня от овощей, приготовленных на пару, уже тошнит. Только никому не говорите, что я вас подкармливаю. Заговорщицки подмигнула Анисья, а то мне влетит. «Хорошо, не скажу», — улыбнулась я. «Иди отдыхай и не смей отключать телефон, слышишь?» Нини замахала она руками, всегда на связи. И она бочком бочком стала продвигаться к двери. Как только она вышла, в холле раздался лай. Похоже, ее опять атаковала Кики. Потом собака с визгом ворвалась в мою спальню. «Да что с тобой удивилась я? Кики, успокойся!» Мой взгляд невольно приковался к оставленному Анисье судку. Как же я соскучилась по любимым блюдам, а тут карпаччо. М -м -м. У меня во рту скопилась слюна, и я нетерпеливо открыла судок. Хотелось тут же вцепиться зубами в мясо. Но я, как женщина деликатная, достала фарфоровую тарелочку, а из судка заботливо положенные туда анисие приборы Мясо было свежайшее, на редкость аппетитное, а как пахло. Я почувствовала, что схожу с ума. Положила тонюсенький, почти прозрачный ломтик на тарелку и направилась к шкафу, где в тайном отделении была припасена бутылочка отличного французского вина. И тут я услышала скуление, переходящий визг. Оглянулась, и Кики совершила какой-то невероятный кульбит, вскочила на туалетный столик, где красовалась тарелка с мясом, и набросилась на него, будто ее сто лет не кормили, мою несчастную собаку. Потом они вместе и тарелкой Кики с грохотом упали на пол. «Кики, фу!» – кинулась я к ней. Но поздно. Собака уже терзала кусок мяса. «Хорошо, ешь. Там достаточно для нас обеих. Я положу себе другой кусок». Я нагнулась, чтобы понять тарелку, и тут собака как-то странно дернулась, потом оскалилась и вдруг стала биться в судорогах. Ее трясло, изо рта шла пена. Я еще ничего не понимала, просто испугалась Кики. -ки. Все произошло слишком быстро. В какое-то мгновение она замерла и посмотрела на меня грустно-грустно. Ее взгляд говорил мне «Прощай». Это мгновение я не забуду никогда. Мне казалось, что передо мной лежит умирающий человек. Она понимала все и без колебаний отдавала за меня жизнь. Она молила меня только об одном, чтобы я больше никому не доверяла и не ела бы ничего в этом доме, чтобы бежала отсюда как можно скорее. Вот о чем Кики просила перед смертью. А потом наступила короткая агония. Я действовал очень быстро. Тахикардия, остановка дыхания и смерть. Совсем как у человека. Ее глаза закатились. Кикит дернулась последний раз и замерла. Я с ненавистью посмотрела на лежащее на полу мясо. Потом на судок. «Ах ты! Анисья!» – заорала я и выскочила в холл. «Где она?» «Да вроде здесь была, появилась на лестнице Нюта, На кухню зашла чаю попить. Чаю?» Да что случилось-то? Кики умерла, съела мясо и отравилась. Да кто же ей дал мясо-то, удивилась Анюта. Анисия бешено закричал я. Иди сюда, мерзавка. Увы, предательница прекрасно ориентировалась в огромном доме, знала все ходы и выходы. Пока я спустилась вниз, ее и след простыл. Бежать за ней не было смысла. Все равно я ничего не докажу, кто мне поверит. Я под следствием и сама подозреваюсь в убийстве. Я кинулась обратно наверх. В моей спальне рыдала Анюта. Успокойся, — прошептала я дрожащими губами. Кики не вернешь. Какая умная была собачка, — вскликнула Анюта. Слишком умная, — горько произнесла я. Она сразу все поняла. Послушай меня, ты никому об этом не скажешь. Как так? Анюта от удивления перестала плакать. «Принеси две пары резиновых перчаток, в которых ты делаешь уборку. Мы сейчас все уберем. Никого больше не зови. Сможешь похоронить Кики? Она молча кивнула. «Скажешь, что собака умерла от старости. От чего угодно, только нет. Я глазами указала на мясо. «Иди за перчатками». Анюта ушла. Я без сил опустилась в кресло, глядя на мертвую Кики. На соседнем кресле лежал диктофон. Что толку теперь от этих признаний? Хотя Анисья не случайно сдержалась в доме. Не пошла пить, а ждать моей смерти. Ей, видимо, сказали, что яд действует мгновенно. Так оно и есть. Мне достаточно было проглотить маленький кусочек мяса. Она поднялась бы сюда под предлогом, что забыла любимую заколку, подняла бы панику и в суете стащила бы диктофон. Выходит, все, что она сказала, правда, но кто ее подослал? Что касается меня, то все обставили бы как самоубийство. Поводов покончить с собой у меня предостаточно. Я нахожусь в отчаянном положении». И то, что на Новые риги ходит легенда о моих железных нервах, для следствия не аргумент. Суд состоялся бы без меня, и братья вне всяких сомнений посадили бы надолго. Анисе получила бы небольшой срок, и то условно, а меня освободили бы от уголовной ответственности в связи с отсутствием среди живых. И дело было бы закрыто. Анжела мертва, я мертва. Остальные преступники наказаны. Ловко. Что же такого натворила эта чернокожая девчонка, что ей так необходимо оставаться мертвой до конца своей жизни? И по чьим документам она теперь живет? Под каким именем? Вернулась Анюта с двумя парами резиновых перчаток и картонной коробкой. Осторожнее велела я ей, натягивая перчатки. Но разве не надо вызвать полицию? Робко спросила она. «Нет, что мы им скажем? Отравили собаку? Ты хочешь, чтобы наши доблестные органы, которые убийство десятка людей подчас спускают на тормозах, в поте лица искали отравителя пса размером с дамскую туфельку? Но разве не молчи?» – велела я. «Если мы обе хотим жить, нам надо молчать». «Боже!» – она в испуге закрыла резиновой перчаткой рот и даже прикусила ее зубами. «Я отсюда уйду. Сбегу потихоньку, и ты мне поможешь». «Я боюсь», — затрясла она головой. «Тебе ничего не грозит. Это меня хотели». Я нагнулась и подняла с пола мертвую кики. «Давай сюда коробку». «Вот Иван Иванович обрадуется, не в попасть», — сказала она. «Он ее терпеть не мог». «Хоть на чьей-то улице праздник», горько улыбнулась я. Мне надо было подготовить побег. Я не собиралась еще хоть одну ночь провести в этом доме. Кто знает, вдруг для верности убийцы именно ночью придет с петлей или с ножом, чтобы меня зарезать. Мне, похоже, вынесли смертный приговор. А я не хочу умирать, мне всего сорок два. В таком возрасте, говорят, только жизнь начинается. «Но куда же вы пойдете?» – сплеснул руками Анюта. «Я что-нибудь придумаю». Мы, наконец, избавились от последствий визита Ниси, от трупа моей любимой собаки и от куска обожаемого мною мяса. Все это обрело вечный покой в картонной коробке, которую с плачем унесла Анюта. Ей было страшно, она боялась умереть и горько от того, что со мной связалась. Она хотела всего лишь стать начальницей над всей прислугой в доме и, иными словами, сделать карьеру. А вместо этого идет хранить криминальный труп. Хоть речь идет и о всего лишь крохотной собачке, все равно обидно. Я же всерьез задумалась: где спрятаться?